«Слуги господа, изумительная картина!» Говорила тем временем Леселот Ленден. «Почему у нас не делают таких увлекательных фильмов?» «Из крестьян?» «А, так-так, понимаю». Пастор немного успокоился. «А чем занимается твой отец?» «Он умер, но при жизни был профессиональным авантюристом, если так можно сказать». «С готовностью объяснил Эдуард». «Совсем как ты?» Молодой человек лучезарно улыбнулся. Темно-карие глаза смотрели невозмутимо. Под голубой, расстегнутой рубашкой, блеснула кованная золотая цепь. «Мне не достает таланта жить одним плутовством. Время от времени приходится работать санитаром, но в данный момент я сижу без дела. К работе я прибегаю лишь, когда всерьез начинаю умирать с голоду». «Эдуарда тебя разыгрывает», — вмешалась молчавшая до той поры Мирьем. «Он изучает медицину и хочет стать врачом». Эдуард вновь улыбнулся и взял сигарету. «Не слушайте ее». Тот, кто колесит по свету и черпает опыт в случайных больницах, едва ли станет врачом и вряд ли разбогатеет. Одним словом, я нищий, и богатая наследница мне очень кстати. Он шутливо обнял Мирьем, которую это ничуть не оскорбило. Зато фру Люнден поджала губы и встала. Курить за столом и любезничать у всех на глазах не в наших правилах, ядзвительно сказала она. Мы все выиграем, если вы уединитесь. Как ни странно у не нашлось столь же язвительного ответа. Слова пасторши куда сильнее задели Эдуарда Амброса, но он проглотил обиду, отложив месть до более удобного случая. И такой случай не заставил себя ждать. Через час все общество отправилось на второй этаж, чтобы разместиться на ночлег. Рядом с комнатой Польни находились две уютные комнаты для гостей — Из них только в одной стояла большая двуспальная кровать. Эту комнату еще раньше заняла пасторская чета. Мирьям была не настолько влюблена, чтобы отказывать себе в удобствах, и бесцеремонно захватила маленькую спальню по соседству с Лунденами. Ее брат тоже не растерялся. «Я ночую на веранде», — объявил он, сбегая вниз по лестнице. «Лягу на диване и буду следить за уровнем воды. Если вода просочится в комнату, я подниму тревогу». «А где ляжет Эдуард?» «Может, в комнате для музыкальных занятий?» — предложила Полли. «Диван там... Зачем мучиться на каком-то диване, когда в доме пустует самая удобная и широкая кровать?» — сказал Эдуард. Решительным шагом он вошел в комнату Альберты и направился прямо к ее кровати. Полли задохнулась. Алиси Лот-Люндон немедленно взорвалась. «Да как ты смеешь, эта кровать... Ты что, ничего не понимаешь, что ли? Я все понимаю. Но я не боюсь спать на этой кровати, в отличие от вас, в отличие от одного из вас». «Моя совесть чиста!» «Что?» — прошептала прошептал вот «Что ты хочешь этим сказать?» «А то, что я был здесь на второй день Пасхи», — сказал Эдуард. «Около полуночи я стоял в саду под деревом, ждал Мирьям, и, кстати, напрасно. Зато я видел другую женщину. Она вошла в калитку и с черного хода прокралась в дом фру Фабиан». «Полли?» — спросила фру Ленден. «Нет, не Полли». Многозначительно сказал Эдуард. «Это были твои ноги и твои туфли. Я их сразу узнал. Не отпирайся, я знаю, здесь была именно ты». Утро вечера мудренее. В воскресенье на рассвете Полли стояла у себя на балконе и с недоумением смотрела на странный затопленный пейзаж, открывшийся ее глазам. Постороннему человеку это зрелище могло показаться мирной сельской идиллией. Но это была какая-то пародия на идиллию. Ветвистые ивы с графической четкостью отражались в воде. Белый лебедь потерянно кружил в саду возле куста сирени, а потом уплыл вдаль мимо похожих на призраки фонарей. Полли перегнулось через деревянные перила, чтобы посмотреть, насколько за ночь поднялась вода. Однако сверху перспектива была нарушена, и сама Полли после бессонной ночи с трудом. Девушка уже успела надеть черный свитер и черные брюки. Сунув ноги в мягкие уличные туфли, она бесшумно спустилась с верхнего этажа. «Эспер?» — окликнула она с порога. «Как дела? Что с водой?» Вскоре она убедилась, что дела у караульного не так уж плохи. Он сладко спал на диване под фамильным портретом прекрасный франциски Фабиан. Просыпаться он решительно не хотел. «Эспер, доброе утро. Проснись, мне нужно поговорить с тобой». Но Эспер так и не пробудился. Поля подошла в застекленные двери в сад, и ее охватил панический ужас. Казалось, стоит повернуть ручку двери, и вода хлынет через порог.